Галлюцинаторный мир рассеялся, Егор снова оказался в ресторанном зале. Невзрачный человек в дешевом пиджаке лежал на полу возле барной стойки, выпучив остекленелые глаза. Разбитые очки валялись рядом, из груди его торчал гарпун. «Впечатляет!» – услышал Егор голос в Орлее. Держа в руках гарпунное оружие, он повернулся к полковнику. «Этого парня звали Жнец», – сказал тот. «Он был лучшим в моей команде. Теперь тебе придется его заменить». Егор прищурил желтоватые глаза. «Вы уже чувствуете себя моим хозяином?» «Конечно. Тебе некуда больше пойти, Волков, а я тебе позабочусь». Егор, скрипнув зубами, шагнул к полковнику. Тот быстро поднял руку с зажатым в пальцах шприцем и вонзил иглу в себе в шею. Выдавив всю кровь, он швырнул шприц и зажал ранку пальцами. «Мой отец любил повторять «Хочешь опрокинуть стакан? Опрокидывай», усмехнувшись сказал он. «Теперь мы с тобой что-то вроде «Братьев по крови».» Егор посмотрел на шприц, перевел взгляд на полковника Варлея, нахмурился и сказал, «Вы совершили глупость». «Да ну! А ты, похоже, ревнуешь, ведь теперь ты не...» Договорить полковник не смог. Что-то булькнуло у него в горле, затем глаза Варлея вылезли из орбит, а на шее и на лбу у него вздулись толстые жилы. По телу полковника пробежала дрожь. «Забыл вас предупредить, полковник. Процесс обращения очень болезненный». По лицу и телу в Орле заходили судороги, он схватился руками за лицо, попытался что-то сказать, но не смог. Покачнулся и рухнул на пол. Мышцы полковника вздулись под рубахой и пиджаком. «Что со мной?» – прохрипел он. староваты вы для таких игр», – спокойно произнес волчок. «Не думаю, что вам удастся это пережить». Словно в подтверждении его слов, под одеждой полковника захрустили кости. Лицо в Орле стало вытягиваться, превращаясь в волчью морду – Кожа побагровела и заблестела от выступившего пота. Полковник попытался приподняться на локте, но застонал от боли и откинулся на спину. Изо рта у него хлынула кровь. Лицо Ворлея страшно искаженное, полузвериное, получеловеческое стало белым, как снег. Собравшись силами, Ворлей отплюнул кровь и, глядя на Егора полными ненависти, глазами пробормотал. «Бесы воруют и трепещут! Ты сдохнешь и попадешь в ад, оборотень!» «Только после вас, полковник!» «Только после вас, полковник!» В Орле еще несколько раз дернулся, а затем тело его расслабилось и обмякло. Глаза полковника уставились в темный потолок, больше он не шевелился. Егор повернулся и зашагал к столу, за которым сидел профессор Терехов. Остановившись возле стола, он вгляделся в лицо старика и быстро спросил «Вы как?» «Я в порядке», — сипло ответил профессор. «Спасибо, что пришел за мной». Егор протянул Терехову руку и помог ему подняться.